А Роджер Мортимор все ждал. Наконец, первого августа, в самый зной, когда рыцари в своих доспехах чуть не спеклись заживо, Карл Валуа, великолепный, громоздкий, в шлеме с перьями и расшитом золотом камзоле, надетом поверх золотой кольчуги, приказал подсадить себя в седло. С ним вместе был его второй сын, граф Алансонский, его племянник Филипп Девре, новый шурин короля, коннетабль Гоше де Шетерен, лорд Мортимер, барон Вигмор, и, наконец, Робер Артуа, который, восседая на могучем коне, мог легко обозревать все войско. Испытывал ли его высочество Валуа Радость. Был ли он счастлив, или хотя бы просто удовлетворен, отправляясь вторично на гень, в поход, которого он так хотел и так добивался, и который был сначала до конца делом его рук? Ничуть. Он пребывал в самом мрачном расположении духа, ибо Карл IV отказался подписать приказ о назначении его наместником короля в Аквитании. А кто, кроме Карла Валуа, «Имел право на этот титул, и хорош будет перед графом Кентским, этим щеголем, этим сосунком и ко всему еще его собственным племянником, который получил от короля Эдуарда титул наместника. Все терялись в догадках. Все старались понять, что произошло с Карлом Красивым и какова причина этого внезапного упрямства». Почему отказался он сделать то, что было необходимо, и о чем его просили, тем более что, как известно, он был не способен принять самостоятельно ни одного решения? Да стоит ли этот коронованный простофиля, этот гусенок, не стесняясь, делился своими мыслями с соратниками, Карл Валуа, тех хлопот и усилий, которые вместо него берет на себя дядя, управляя королевством французским? «Может, придется в один прекрасный день и наследника ему раздобывать?» Старый коннетабль Гоше де Шатирион, который номинально командовал армией, и Бавалуа не имел никаких официальных полномочий, щурил свои морщинистые, как у черепахи веки, под старомодным шлемом. Коннетабль был глуховат, но и в 74 года все еще внушительно выглядел в седле. Лорд Мортимор приобрел доспехи и вооружение у Толомеи. Под приподнятым забралом сурово поблескивали его глаза, такие же по цвету, как новая сталь панциря. Так как по вине своего короля Мортимор шел войной против собственной страны, он надел в знак траура камзол из черного бархата. Никогда он не забудет дату, этого похода. Было 1 августа 1324 года. Праздник святого Петра Ваковых. Ровно год назад, день в день, он совершил побег из Тауэра. Глава 6. Огнедышащее жерло. Тревога застала графа Эдмунда Кентского в одной из комнат замка, где он в тщетных поисках прохлады улегся прямо на каменный пол. Он лежал в одних полотняных штанах с обнаженным торсом, разбросав руки и не шевелился сраженной бордосской жарой. Раскинувшись рядом с ним, прерывисто дышала его любимая борзая. Собака первая услышала набат. Она приподнялась на передних лапах, вытянула морду, прижав подрагивающие уши. Молодой граф Кэнский вышел из полусонного оцепенения, потянулся и внезапно понял, что в ля-реоле звонят во все колокола. В мгновение ока он был на ногах, схватил рубашку из легкого батиста, валявшуюся на кресле, и поспешно натянул на себя. За дверью уже слышались торопливые шаги. Сенешаль Мессир Ральф Бассе вошел в комнату в сопровождении нескольких местных сеньоров, Сира де Бержерака, баронов де Бюдо и де Мовзена и Сира де Монпеза, из-за которого разгорелась вся эта война. Так, по крайней мере, считал он сам и немало тем гордился. Бассе был и впрямь почти карлик. Молодой граф Кент всякий раз дивился его росту, когда сынышаль появлялся перед ним. При этом он был кругл, как бочонок, ибо отличался необычайной прожорливостью. Он в любой момент готов был разразиться гневом, отчего у него вздувалась шея, и глаза выкатывались из орбит. Барзая терпеть не могла Санышаля, и при его появлении громко залаела...